То ли вино помогло, то ли Максим Владимирович своими разговорами меня отвлек от гнетущих мыслей, но в номер я вернулась совершенно другим человеком. Мой кавалер оказался на редкость галантным, проводил меня до самой двери, пожелал спокойной ночи, подождал, пока я запру дверь, и только тогда направился к себе. Странно, конечно, даже целоваться не полез. Может, чувствуют, что на этом все походы по ресторанам закончатся? Или верит во что-то? Что он там про Веру говорил? Где-то есть поверившая в себя надежда. Ох, надо записать. Завтра подумаю. Я нацарапала в блокноте, как поверить в себя, и легла спать. Утро для меня наступило в одиннадцать. Ну, это совсем ни в какие ворота не лезет. Умылась, накрасилась, оделась, побежала в офис. На завтрак все равно уже опоздала, а в офисе хоть кофемашины есть. Может, этот Гай какой-то город зеро, черная дыра, бермудский треугольник. Надо бы у Максима Владимировича проконсультироваться. Работа — самый лучший способ отвлечься от дурных мыслей. И я решила зайти в офис. Тем более, именно с этой целью я сюда и приехала. Игоря на месте не было, поэтому я заглянула к Максиму Владимировичу. «Наденька, добрый день! Как я рад тебя видеть! Как продвигается проверка?» «Здравствуйте, Максим Владимирович! Пока ничего криминального не обнаружила. Возможно, и не обнаружу. Похоже, здесь работают исключительно добросовестные и порядочные люди». «Хотелось бы надеяться», — улыбнулся директор. «А ты знаешь, какой завтра день?» «Завтра вторник, 18 мая». «Неправильный ответ! Завтра день встречи лета». В Гае в этот день никто не работает. Этот праздник организовал все тот же меценат Мигун. Он такой затейник. Так что готовься. Вернувшись к себе в комнату, я наткнулась на свою запись. Как поверить в себя. Глаза слепались, верить в себя совершенно отказывались. Я легла в чем пришла и моментально отключилась от этого мира. Проснувшись, я поняла, что вчера, по всей видимости, надо было лечь пораньше. За окном что-то ритмично грохотало. На площади перед гостиницей было не протолкнуться. Из динамиков доносились песни какой-то неизвестной рок-группы, возможно, местной. В дверь постучали. «Труп заказывали?» — промелькнуло у меня в голове. Но я не угадала. Это был Максим Владимирович. «Как же так, Наденька?» Все уже начинается, а ты только проснулась. Пойдемте на завтрак, а потом на праздник». «Доброе утро», — потирая глаза, нехотя выдавила я. «Может, я все-таки поработаю?» «Нет, ни в коем случае. Такое пропускать — настоящее преступление. Даю пять минут на сборы и жду внизу». Вот привязался на мою голову. «Вообще, какой он имеет право мною командовать?» а сама надела туфли, взяла сумочку и выпорхнула за дверь. В столовой никого не было. Похоже, все уже давно позавтракали и ушли на праздник. В конце концов, если я до сих пор ничего подозрительного в их документах не обнаружила, то, скорее всего, все в порядке. А время допроверять еще будет. Праздник так праздник. Я его, в конце концов, заслужила. Пять лет в отпуске не была, а на праздники сто лет не ходила. Максим Владимирович уже ждал на посту, точнее, у выхода из гостиницы. «Надя, пойдемте скорее, я нам место забронировал, автобус скоро отправляется». И он поволок меня за руку куда-то в сторону. «Какой еще автобус? Куда вы меня тащите?» — попыталась сопротивляться я. Но Максим Владимирович, похоже, был чемпионом мира по уволакиванию дам на празднике.